и знаками показал, что хочет войти. Угромая физиономия моментально сменилась радостной улыбкой, и двери были широко распахнуты. Терпкий запах человеческого тела, дешевых духов, спертый воздух – все это сразу неприятно ударило в нос. Мегель с отвращением огляделся. В большой красной комнате в зеркалах отразилась его высокая фигура. Сверху по широкой лестнице к нему спускалась какая-то дама. Она что-то произнесла. «Вы говорите по-английски?» — спросил ее Мигель. «Не очень, сеньор», — сумел он разобрать. «А по-испански?» «О, да, мадам неплохо говорит по-испански». «Что хочет сеньор?» «Понятно, понятно. Он может не смущаться. Полное сохранение тайны гарантируется. Сеньору, наверное, нужны европейские девушки. Ах, сеньору все равно. Он не слишком привередлив». Это не очень хорошо. Мужчины должны быть со вкусом. Ему нравятся блондинки или брюнетки. Прекрасно. А размеры? Мадам имеет в ширину? Потолще? Мигель представил себе Этакую толстенную бабу И испуганно закачал головой. Ах, сеньору нравятся миниатюрные брюнетки. Прекрасно. Значит, все-таки вкус у сеньора есть. И очень хороший. Желает что-нибудь выпить? Шампанское, коньяк, виски, местный ром, две бутылки шампанского. Отлично. Комната номер 11 Синьор может подняться на второй этаж. Чертыхаясь, Мигель поднимается наверх. Если окажется, что Хон Сюнь сюда не приедет, то какого же дурака он свалял, приехав в эту помойную яму? Он взглянул на часы. Прошло уже 20 минут. Войдя в номер, Гонсалес огляделся. Большая двуспальная кровать, несколько зеркал, небольшой комод, узенькая дверца, ведущая в ванную комнату. Очевидно, это был дом с услугами первой категории. Несмотря на то, что убранство комнаты было обычным, здесь чувствовалась какая-то атмосфера порока и разврата. Мигель брезгливо приподнял один из двух стульев, стоявших в комнате, и подвинул его к окну. «Вот единственное, что хорошо», — подумал он, тщательно вытирая руки. Окно выходило на улицу. Если подъедет Хун Сю, он увидит его. В дверь постучали. Девушка в белом переднике принесла шампанское. Почти тотчас в комнату вошла довольно стройная брюнетка, видимо, местная, но скрывающая свое происхождение под густым слоем пудры, помады и прочей косметики. «Наверное, в зависимости от количества крема и пудры, они подразделяются на местных и европейских», — подумал Мигель. Несмотря на весь кайнизм ситуации, он не улыбался. В своей атеистической душе он горячо молился. «Только бы Хун Сюн приехал сюда! Только бы приехал! Кажется, он расцеловал бы китайца. увидеть он его сейчас!» Девушка что-то спросила. Гонсалес покачал головой. Девушка, улыбнувшись, спросила на ломаном английском. «Вы меня ожидаете?» «Вообще-то не тебя, чтоб тебе провалиться, но что поделаешь?» Сказал Гонсалес слух. «Не понимаю». Девушка покачала головой. «И не поймешь, чертова кукла! Вон шампанское, бери и пей!» Этот знак она сразу поняла. Наполнив два стакана, девушка подошла к нему, протягивая один. Гонсалес послушно взял бокал. Девица бесцеремонно уселась на его коленях. Внизу послышался шум подъезжающей машины. Сердце ёкнуло. «Неужели, Хун Сюн?» Мигель не верил глазам. «Он. Значит, я не ошибся, — радостно подумал Гонсалес. «Значит, не ошибся. Но почему он один? Неужели все-таки оторвался?» Вот, сукин сын, и все равно молодец, Хун Син, даже за то, что ты оторвался. Именно за это. Китаец, оставив машину на улице и оглядевшись по сторонам, юркнул в подъезд, где были предусмотрительно распахнуты двери. Гонсалис почувствовал на себе чьи-то руки. — О, черт, об этой кукле я и забыл. «Ну — Ну-ну, — сказал он, легонько отстраняясь, — раздевайся, раздевайся, и жестом показал на кровать. Она охотно, даже слишком, встала и принялась стягивать платье. «Сейчас приду», — пообещал Мигель, и, увидев в ее глазах вопрос, сумел, преодолевая отвращение, похлопать ее по щеке. «Не бойся, не убегу. Вот это тебе!» — он вложил в ее руку несколько индонезийских банкнот. Рупии оказали свое чудотворное действие. Женщина, понимающая кивнула,